Пока не взыдешь к сыну и святые, Не осветит просторы твой приход. Такой печатью звоны кольцевые Запечатлелись и согласный зов Взлетел от всех огней, Воззвав к Марии всех свитков мира царственный покров дыханием божьим жарче оживляем и к богу ближе остальных кругов нас осенял своим исподним краем так высоко что был еще незрим и там где я стоял не различаем всех свитков мира царственный покров то есть девятое небо объемлющее все остальные небеса Я был бессилен зрением моим последовать за пламенем венчанным вознёсшимся за семенем своим За пламенем венчанным, то есть за пламенем Марии, увенчанной огненным венцом Гавриила и вознесшийся в Эмпирей вслед за Христом Как утоленный молоком желанным, младенец руки к матери стремит, с горячим чувством внешне излиянным, так каждый из огней был кверху взвид, вершиной изъявляя ту отраду, которую Мария им дарит. Они недвижно представали взгляду «Регина Койли», вспевая так, что я доны не чувствуя усладу. Регина Коэли, «Царица неба», пасхальный гимн. «О, до чего прекрасный собран злак! Ларями этими, и как богато, и как, посев их, на земле был благ! Ларями этими, то есть душами праведных!» Здесь радует сокровище, когда-то стяжанное у вавилонских вод, в изгнании слезном, где отверглось злата. Здесь радует сокровище, то есть здесь праведники наслаждаются духовным сокровищем, которое в горестной земной жизни, подобной вавилонскому плену еврейского народа, они скопили, отвергая мирское богатство. Здесь древний сонм и новый соном цветет, и празднует свой подвиг величавый под сыном Бога и Марии тот, кто наделен ключами этой славы. Древний сонм и новый соном, то есть праведники Ветхого и Нового Завета. Кто наделен ключами, подразумевается апостол Петр. Песнь двадцать четвертая О сном избранных к вечере великой Святого Агнца, где уторено Алканье всех, раз всеблагим владыкой, Вот этому вкусить уже дано То, что с трапезы вашей упадает, Хоть время жизни им не свершено, Помыслив, как безмерно он желает, ему росы пролейте, вас поит, родник, дарящий то, чего он чает. Так Беатричи. Радостный синклит стал вьющимися на осях кругами и, как кометы, пламенем повит. Души торжествующих образовали множество кружащихся хороводов. И как в часах колёса ходят сами но в первом ход неразличим извне а крайнее летит перед глазами так эти хороводы движась сне однообразно медленно и скоро различность их богатств являли мне и вот из драгоценнейшего хора такой блаженный пламень воспарил что не осталось ярче в нём Для взора. Блаженный пламень апостол Петр. В круг Беатрича трижды он проплыл, и вспомнить о напеве им пропетом воображение не находит сил. Скакнув пером, я не пишу об этом. Для этих складок самые мечты не только речь, чрезмерно резкий цветом.